Глава 6. с т я н я в охранное заклинание, Реймонд положил ладонь на дверную ручку и прислушался. Тишина. Он неторопливо потянул дверь на себя. В коридоре, как он и ожидал, раздался испуганный топот чьих-то ног. Слуги, к их чести, обладали достаточной расторопностью, чтобы убраться быстро и почти незаметно. Никому не хотелось попасться некроманту под горячую руку. Кажется, один его известный коллега, уже благополучно почивший, отличался злопамятностью и хорошей фантазией. Своих обидчиков он заставлял прислуживать ему посмертно. Реймонд не одобрял подобных развлечений, но тёмных магов всегда гребли под одну гребёнку. Впрочем, и из этого можно было извлечь пользу. «А что мы скажем моей семье?» Элизабет сделала паузу перед последними словами, скользь отметил Реймонд. «У вас есть конкретные идеи?» Она помотала головой. «Простите, но пафосную речь я не подготовила. Было слишком мало времени. Значит, будем импровизировать». Их шаги торжественной дробью разносились по звенящей тишине коридора. Со стен смотрели портреты предков. Как казалось, с легким недоумением. Видимо, даже в самых смелых мечтах им и в голову не могло прийти, что их потомок породнится с королевским домом. Кабинет располагался в угловой комнате, окнами смотрящей на закат. Символичный, если подумать. Он открыл дверь, пропустил Элизабет, и, подождав, пока её длинная юбка подметёт паркет, тоже перешагнул порог. В кабинете пахло свежим летним ветром, играющим с тёмно-зелёными шторами у приоткрытого окна, и немного книжной пылью. Последнее нельзя было поставить в упрёк горничной. Рэймонд запрещал трогать свои вещи, особенно древние, рассыпающиеся от времени тома в кожаных переплётах. Помнится одна девица, обладающая пытливым умом и жаждой к знаниям, преимущественно к запретным. Однажды сунула нос в опасную книгу. Её белые кости стали неплохим оберегом от любопытства остальных. «Здесь мило», — заметила Элизабет, делая пару шагов по овальному ковру с пушистым ворсом. Тому самому, где семь лет назад он и нашёл к о с т и несчастный. Не похоже на логово злодея. «Я предпочитаю работать в башне», — ответил он. В противном случае дом пропитался бы тёмными эманациями. Мне это не повредит. Но под моим началом трудятся обычные люди. Из вас вышел ответственный работодатель. Рэймонд искоса посмотрел на неё. «Не похоже, что принцесса издевается», — говорит вполне серьёзно. Он тряхнул головой и шагнул к завешанному тёмным полотном зеркалу на стене. Не стоит обольщаться, принцесса явилась к нему не с дружескими намерениями. Конечно, она не кричит, проклятое дитя богов, и даже не падает в обморок, что делает ей честь. Но своё отношение к нему продемонстрировала вполне наглядно. Ему хватило того короткого эпизода в спальне, когда он забылся и прикоснулся к ней. Она, как и следовало того ожидать, отшатнулась. Не то чтобы его это задело. Впрочем, если уж на чистоту, задело. Вероятно, потому что впервые за долгое время кто-то позволил ему почувствовать себя человеком, а не обладателем тёмного дара. Элизабет подошла ближе. Зеркало безучастно отобразило высокую фигуру Реймонда и золотоволосого хрупкого ангела, едва достающего ему до плеча. Свет и тень, день и ночь. Забавно. Они смотрятся до гротескности ч у ж д а Дворец короля Ричарда Храброго лаконично бросил Реймонд, глядя в зеркальную гладь. Та пошла рябью, как вода озера, в которую запустили камень. Элизабет затаила дыхание, и он поднял бровь. Ей прежде не доводилось видеть магическое зеркало. Кто потревожил его величество? Реймонд узнал говорившего верховного мага короля, Аспера. Лорд Реймонд Коулман. Не уверен, что его величество может сейчас воспринять. Изображения по-прежнему не было, и Рэймонд не видел лица Аспера, но подозревал, что тот досадливо морщится, как и всегда, когда приходилось выполнять неприятные поручения. «Скажите ему, что у меня его дочь». Повисла пауза, а затем в голосе Аспера скука уступила место недоверию. «Принцесса Элизабет». Та сделала шаг вперёд и крикнула, будто боялась, что её не услышат. «Да, я здесь». «Подождите, будьте добры». Раздался звук упавшего стула, хлопнула дверь, и в зеркале всё стихло. Элизабет коснула губу и хмыкнула. «Телефон. Кто бы мог подумать?» Рэймонд нахмурился. Незнакомое слово не вызвало в памяти ни одной ассоциации. «Простите». «Ничего это я так. Не обращайте внимания». С каждой проведённой минутой всё сложнее было не обращать внимания на принцессу. Её странность, даже инаковость. п р и т я г и в а л а его магнитом. Элизабет, Элизабет. Он с неохотой вновь взглянул в зеркало, то пошло волнами, а затем вспыхнуло синими бликами. Вместо собственных отражений на них с принцессой мрачно в з и р а л его величество Ричард Храбрый. Позади него мелькали лица его жены и второй дочери, Тихони Маргарет. "Так я и знал, что е е пленили", жарко проговорил принц Уильям и грозно стукнул кулаком по стол. К счастью, не по его, Рэймонд д столу, а по королевскому. Это радовало. Свои вещи Рэймонд любил и оберегал. «Чего ты хочешь?» Исполненным благородного гнева голосом спросил Ричард. Его чёрные брови сошлись в одну линию. Власти. Денег. Рэймонд тяжело вздохнул. Стереотипность мышления всегда его раздражала. И хотел было ответить, но Элизабет его опередила. Положив ладонь чуть выше его локтя, она вскинула подбородок и с улыбкой, подозрительно напоминающей о к у л ь ю сказала, «Мы хотим сообщить вам пренеприятнейшее известие». Почему-то её развеселили эти слова, и она коротко хихикнула. «Только что мы сочетались браком. Позвольте представить вам моего мужа». Рэймонд чуть дёрнул уголком губ. Элизабет снова всё перепутала. «Это он должен был представлять её». Но, признаться, ему понравилась её инициатива. А её пальцы, вцепившиеся в его локоть, приятно согревали даже через плотную ткань рубашки. «Где?» — глупо спросил Уильям, на что Ричард молча открыл и закрыл рот. «Что где?» — терпеливо уточнила Элизабет. р э й м о н д сощурившись, всмотрелся в принца. «Интересно, что связывало этих двоих? Принцесса слишком умна, чтобы довольствоваться столь унылой партией, как принц Уильям. Не т о ли п о д т о л к н у л а её сбежать? А спасение мира могло послужить лишь поводом. Впрочем, какая разница? «Ваш муж», — после паузы пояснил Уильям. Элизабет выдохнула через ноздри, как породистая лошадь, и весьма грубо, совершенно недвусмысленно ткнула в него, Реймонда, изящным указательным пальцем. «Элизабет», — ахнула Мария, — «как ты могла? Вот теперь я Элизабет, а недорогая». буркнула его новообретённая жена. «Очень мило, но поздно». «Скажи правду», — потребовал Ричард. «Тебя обманули, заколдовали? Что заставило тебя сбежать из храма?» Элизабет будто ненароком сделала шаг назад и очутилась за его спиной. Реймонд не мог её осуждать. Взгляд Ричарда буквально испепелял. Казалось, вот-вот из его ушей пойдёт дым, а изо рта вырвется пламя, как у драконов. которыми давным-давно породнился его предок. Ещё до того, как ящеров вырезали как вид ради шипастых голов, украсивших камины рыцарей. «Это было моё собственное решение», — ответила Элизабет. Рэймонд снова удивился. Признаться, он ожидал, что принцесса переложит вину на него. Ему не привыкать, а её имя осталось бы незапятнанным. «Ты не могла так поступить». отрезал Ричард, пока Мария прикладывала к носу пузырёк с нюхательной солью. «Бросить жениха перед алтарём. Мы не так тебя воспитывали». «Это правда», — поддакнула Элизабет. «Дело не в вас, а во мне. Не переживайте». «Не переживать?» — воскликнула Мария. Пузырёк с нюхательной солью в её руках сменился на тонкий батистовый платочек. «Ты подговорила сестру занять своё место на венчании». Теперь мы даже не знаем, что делать с этим браком. В храме прозвучало твое имя, но клятву дала Маргарет. «У меня на ладони проступила брачная вязь», — напомнила та. «Боги признали наш брак». «Это можно оспорить», — отмахнулся Ричард от младшей дочери. «Элизабет, немедленно возвращайся домой». у и л ь я м коротко переглянулся с Маргарет и покраснел. Если он и хотел что-то добавить, то промолчал. Не, «Теперь мой дом здесь». Слова Элизабет прозвучали решительно и заставили Рэймонда очнуться. Пожалуй, он выслушал достаточно. Пора и ему вмешаться, не всё же принцессе отдуваться. «Сожалею, но ваша дочь моя жена», напомнил он. «Мы консумировали брак. У нас есть свидетели и доказательства». «Что? Этого не может быть». Лицо Ричарда покрылось багровыми пятнами, а глаза заметали молнии. Мария вскрикнула и принялась обмахиваться платочком. Губы Маргарет округлились в беззвучном «О». Вильям потрясённо застыл и едва слышно выдавил. «Уже?» Элизабет в и н о в а т о развела руками. Видимо, ей стало жаль бывшего жениха. Почему-то эта мысль неприятно царапнула Реймонда. «Я могу продемонстрировать простыню, если вы, ваше величество, настаиваете», вежливо ответил он, «и пригласить пару слуг, чтобы они подтвердили мои слова». «Негодяй!» — закричал Уильям и, вскочив на ноги, бросился. «Вон из комнаты». Вероятно, к конюшне, чтобы оседлать коня, и скакать во весь опор в его, Реймонда, скромную обитель. Быстрее было бы взять у мага портал, но Реймонд слишком хорошо знал привычки принцев. Лёгких путей они не ищут. «Я больше не могу этого слышать», — вдруг всхлипнула Мария и грациозно осела на ближайшее кресло. Правильно, падать в обморок на холодный пол небезопасно. «Мама!» — испугалась Маргарет и бросилась к королеве. «Воды!» Принц вышел из чата, королева-мать вышла из чата. Потрясённо пробормотала Элизабет. Он снова ничего не понял из её ремарки, но поставил мысленную галочку узнать, что значит её слова. По ту сторону зеркала в комнату вбежали трое слуг и захлопотали вокруг неподающий признаков жизни Марии. Ричард никак не отреагировал на этот хаос, поддавшись вперёд так, что стала заметна сетка тонких морщин на его благородном лбу. Он зловище прошипел. «Что ж, поздравляю тебя, н е к р о м а н д Ты выиграл бой, но одержишь ли победу на войне?» Рэймонд поморщился, пафосные метафоры всегда утомляли. «Я ни с кем не сражаюсь, Ваше Величество». Впрочем, он мог бы не торопиться с ответом. Ричард слушал только себя. «Пусть ты породнился с нами, но никогда, запомни, никогда тебе не стать одним из нас, Элизабет». Разгневанный взгляд Ричарда метнулся к принцессе. «Я безумно разочарован. н ы м С этого дня я отрекаюсь от тебя». Зеркало пошло рябью и погасло. Спустя пару секунд оно снова продемонстрировало лишь их отражение, а не беспорядок, у с т р о е н н ы е новостью о внезапном браке. Рэймонд набросил на серебряную раму тёмное полотно и обернулся к Элизабет. Он боялся увидеть слёзы в её глазах и уже заранее думал, как смягчить удар, нанесённый Ричардом. Но, к его удивлению, его жена не выглядела сломленной. Возможно, немного ошарашенной, но не более. «Ну что ж», — пробормотала она. «Вроде неплохо прошло». р э й м о н д с трудом удержался от улыбки. «Неплохо», — переспросил он. «Никого не убили и не прокляли. Это уже успех». «А как же отлучение от дома?» «О, — Элизабет отмахнулась, — это я как-нибудь переживу. Скажите лучше, ваш замок достаточно защищён от внезапных вторжений?» Он невольно восхитился её чисто деловым подходом к происходящему. В лучах полуденного солнца её распущенные волосы казались расплавленным золотом. Ему захотелось подойти ближе и заправить несколько прядок ей за ухо. Пальцы ещё помнили теплоту её кожи. Тряхнув головой, Рэймонд широкими шагами пересёк комнату и дёрнул за ящики письменного стола. «Пожалуй, лучше взять записи, к к н и г е и отправиться в башню, чтобы продолжить работу над экспериментом». Принцесса нарушила его планы, но не должна сломать их. «Вам не о чем волноваться», — сухо сказал он. «Замок защищает прозрачный купол. Он не позволит переступить мои владения тому, кто задумал дурное. Вы в безопасности». «Как далеко растянулся купол?» «До поля ржи. Оно раскинулось в четырёх милях отсюда». «Ого!» — Элизабет оказалась впечатлена. Вы достаточно сильны, раз сможете гарантировать защиту такой большой территории. Комплимент отозвался теплом в груди, возможно, потому что прозвучал искренне, а не льстиво. «Главное — поддерживать себя в ресурсном состоянии», — невозмутимо ответил он и вернулся к сути разговора. «Вы можете без страха прогуливаться по территории замка и прилегающих к нему земель, но не покидайте границы купола». Он не стал добавлять, что её могут похитить люди короля из самых б л а г и х побуждений. Но, к счастью, Элизабет поняла всё и так. «Да, учитывая, что шкатулка осталась во дворце, лучше бы мне не высовываться. Всегда есть шанс, что меня заставят её открыть». Она вдруг замолкла и просветлевшим взглядом уставилась в стену. «Возможно, в этом причина, в шкатулке». «Причина чего?» — уточнил Реймонд. Он потянулся к стоящей на углу стола небольшой квадратной клетке и сорвал с неё тонкую тряпицу. Тут же крыса, до этого очевидно дремавшая в темноте, раскрыла глаза, дёрнула носом и устремилась к проволочной решётке. Острые коготки заскрежетали по п р о т ь я м Крыса была поймана недавно и ещё лелеяла надежду выбраться из передряги живой. Что ж, в каком-то смысле так и будет. Её плоть, в отличие от души, продолжит путь в этом мире. Элизабет вздрогнула. Она облизала губы быстрым нервным движением, её лицо стремительно побелело. «Это что, крыса?» «Образец для эксперимента», — поправил Реймонд. «Прошу простить, мне пора. Я должен вернуться к работе. Если вам что-то потребуется...» Он не успел договорить. Элизабет, прижав ладонь ко рту, рухнула в обморок.